Глава 3. Двери склепа за моей спиной не успели закрыться, и сейчас при свете луны было отлично видно шатена, который пытался ползти к выходу, но так и не успел. Блондин лежал дальше и вряд ли его можно было хорошо разглядеть, хотя, наверное, контурами угадывался и он. Зато блестящие пятна, ещё не успевшие застыть кровью, попадали под лучи лунного света. Красивая картинка. И, разумеется, я во всей красе. С монтировки, которую я всё ещё сжимал в руке, капала кровь. Она же была и на моём теле. Полуистлевшая одежда завершала образ то ли живого мертвеца, то ли безумного маньяка, сбежавшего из психушки. Не так я представлял себе свои первые полчаса в родном мире. Мужчина, стоявший под деревом, смотрел на всё это с молчаливой ухмылкой. Его фигура, стоящая в тени, не была видна особенно хорошо, но эту ухмылку я почему-то видел в деталях. Его будто совершенно не пугало то, что он увидел, а то и вовсе забавляло. Демон, констатировал я, выходя на свет. Выглядел этот тип совершенно по-человечески. Ни рогов, ни хвоста, ни адского пламени во взгляде, но я ещё не ослеп, чтобы принять демона за человека. Повадки и манера речи Определяли его безошибочно. О, демон коротко приподнял бровь, не двигаясь с места. А ты и правда кое-чему научился у Виссариона. Я равнодушно глядел на него. После событий этого вечера мне хотелось чего угодно. Убраться отсюда, отдохнуть, поискать новую информацию. Но только не болтать с демонами на кладбище, рядом с трупами убитых мною мудаков. Но я перехватил монтировку. Ближе к делу. Демоны делятся на два типа: те, кто пытается тебя убить, и те, кто пытается тебя уболтать. Этот я нет на второй. Скорее всего, он чей-нибудь посланник, хотя до конца расслабляться не стоит. Иногда первый тип очень умело маскируется. Ты торопишься так, будто тебе сейчас есть куда торопиться. Демон не двинулся с места, скрестив руки на груди. Это начинало раздражать. А ты ведёшь себя так, будто это я пришёл к тебе. «А не ты ко мне!» — парировал я, стаскивая с торса то, что когда-то было рубашкой, и вытирая ветхой тканью самые любкие пятна крови. Демон пожал плечами. «А как тебе мой подарок?» «Подарок?» — я поднял бровь. «Я думал, придется вмешаться, войти и сообщить тебе, кто они такие и что сделали их отцы. Помочь прикончить. Но ты сам отлично справился и с тем, и с другим». «Я справился», — кивнул я. Вот только с чего бы мне верить, что это был твой подарок? Привези ней сюда было несложно, заявил демон. Рассказать, что якобы в могиле Сергея Годфрида лежит некий могущественный артефакт, и о том, что достать его можно будет именно в эту ночь. Ты не понял, оборвал я его. С чего ты вообще вдруг решил сделать мне подарок? А, это, мой собеседник легко усмехнулся. Видишь ли, мне нужна твоя помощь. Уверен, что нужна. И точно знаю, ты не скажешь, что в действительности тебе от меня нужно. Я пришёл к тебе, но есть те, кто придёт за тобой, продолжал он. Ты нарушил наше соглашение, а такое не прощается. Плюс к тому, помнишь об услуге, что мы выполняли для твоего учителя? Пока он был жив, с него не взыскивали долги, не смели. Но теперь пришло время платить по счетам. Многие захотят урвать свою долю. Ну, это были не совсем контракты. Весырион не заключал с демонами сделок в классическом понимании. Он просто использовал их, потому что хотел и мог. Ну и пусть урывают, заметил я. Мне что с того? Они придут за ней к тебе. Мой собеседник всё так же ухмылялся, как будто мы вели речь о чём-то очень забавном. Мои сородичи. У меня нет души Весыриона, ответил я. Хотя если бы я знал, где она, я бы пальцем не пошевелил, чтобы спасти её. Это было чистой правдой. После того, что я увидел в родном мире, я и раньше не слишком любил того, кто выдернул меня из дома и не спрашивая никакого согласия, сделал своим учеником и убийцей. Но теперь это чувство усилилось троекратно. И всё-таки слова были сказаны для того, чтобы спровоцировать ответ. Всё было не так просто, это чувствовалось сразу. В противном случае Джемон не пришёл бы ко мне, верно? Ты не прав, Артур. Он покачал головой. Ой, как не прав. Душа Весыриона сильнее, чем ты полагаешь, а ты его ученик. Даже если ты и правда не знаешь, где она, думаешь, кого-то из тех, кто придёт взыскивать долг, это озаботит? Хм, можно было догадаться. Убей меня, убей меня. Я ни секунды не сомневался, что после смерти Весыриона случится нечто, придёт в действие один из его планов. но всё-таки надеялся или хотел надеяться, что план этот произойдёт уже без моего участия. Надежды не оправдались. Я даже не пытался убедить себя самого, что демон может лгать, что все демоны по определению лгут всегда и всюду. Чушь. Демоны лгут не всегда, а только тогда, когда им выгодно. Правда, как и ложь, может стать мощнейшим оружием, и они им пользуются. Вот как сейчас. И надо полагать, скривился я, сейчас ты предложишь мне свою скромную помощь в решении моих проблем, в обмен уже на мою душу или что-то в таком роде. Помощь, хохотнул демон. Ты думаешь, я в состоянии остановить тех, кто придёт за долгом? Как я и сказал, мне самому нужна помощь. Видишь ли, у нас с тобой общие враги, Артур. Я немного в ссоре со своими сородичами, которые придут сюда. Он, наконец, отлип от ствола дерева и шагнул вперед. Нет уж, тебе придется разбираться с ними самому, как и с душой Виссариона, когда она проснется и начнет предъявлять свои права на это тело. Я же пришел договориться о парочке услуг, и моя помощь, же с доброй воли, будет куда скромнее. И состоит она в том, что я дам тебе штаны. И действительно, он протянул мне брюки, а вместе с ними футболку и кеды. Полотенце не захватил, Прости, было сложно ожидать, что уже в первые минуты здесь ты уложишь тех двоих, добавил он. Но могу предложить на свой платок. Не нужно, я криво усмехнулся, беря одежду. Можно было, конечно, снять с одного из покойников, но мерзкое дело, особенно когда трупы заляпаны кровью, да и улики опять же. Короче говоря, проще взять эту. Обернувшись, Я стащил с трупа Шатена лёгкую куртку и принялся вытираться относительно чистой её частью. Демон не говорил ни слова, передав мне свой приветственный дар, он вернулся под дерево и лишь наблюдал за тем, как я переодеваюсь. Благотворитель Хренов. Так, значит, парочка услуг, подытожил я, надев кеды. Они сидели на мне идеально по размеру, как и одежда в прочем. Интересно, а что ещё знает обо мне этот тип? Разумеется, я пришёл не только ради штанов, кивнул он. И уж точно я не альтруист. У меня в этом деле свой интерес. Но пока что он заключается в том, чтобы ты знал, а ведущийся на тебя охоте и был в состоянии выжить. И в это я легко мог поверить. Хитрые планы, запутанные интриги, я не понаслышке знал о том, как это бывает. Впрочем, улыбнулся мой новый знакомый: "Ещё один момент я бы с тобой обговорил отдельно". Я поглядел на него без особой радости во взгляде. Я пожал плечами, и, похоже, он принял этот жест за знак согласия. «Итак, Артур, сколько раз ты бывал в тумане?» «Туман? Черт, почти забыл о нем». «Туман накрывал полтора процента поверхности земли, и хоть цифра на первый взгляд небольшая, на самом деле это огромная территория. И это было двадцать лет назад, что сейчас я понятия не имел». Туман не имел чёткого начала и не имел чёткого конца. Это не магический портал, в который шагнул и оказался по ту сторону. Нет, туман и был той стороной, которая захватывала наш мир и изливалась в него, крадучись, как наёмный убийца. Для тумана не существовало привычных расстояний, форм. Евклидова геометрия была там пустой условностью. Как будто между пунктом А и пунктом Б в жалкие полкилометра расстояние Ставили целую область, непредсказуемую, неизученную и опасную. Если пройти её насквозь, то рано или поздно выйдешь в пункт Б, как и положено, если доживёшь до этого момента. И, разумеется, не только люди могли попасть в туман, но и его обитатели постоянно пытались выбраться наружу. Иногда монстры-одиночки, иногда целые толпы. Незадолго до моего ухода туман одолевал у людей густонаселённый город в Индии. Несколько тысяч гигантских с быка размером пауков просто затянули все паутиной толщиной с канаты. «Трижды», — тевнул я демон, — «я был в тумане трижды. Два раза намеренно, вместе с большим отрядом. Один раз, случайно, когда открылась новая область, еле выбрался в тот раз. Как ты думаешь, он глядел на меня в упор все с той же вечной демонической улыбочкой, сколько процентов поверхности планеты сейчас скрыто в тумане?» И я пожал плечами. Понятия не имею, но по одному только вопросу понятно, что очень и очень много. В моё время туман только появился, всего 2-3 года как, но уже тогда был источником больших проблем. Инцидент в Индии скорее редкость, чем правило, но даже более бытовые его проявления несли с собой много неприятностей. Процентов 6-7, предположил я. Будь цифра меньше этой, он бы и задавать вопрос не стал. — Ошибся в несколько раз, — усмехнулся демон. 32 — Тридцать два процента поверхности земли. Как ни пытался я остаться невозмутимым, брови поднялись сами собой. — Итак, пока я там занимался, не пойми чем, треть моего мира превратилась в безжизненные пустоши, населенные всяческой хтонью. — Но есть и хорошие новости, — демон смотрел на меня, не отрываясь. Больше он не разрастается. Значит, люди нашли способ его остановить. Да, это хорошо. Но вот вопрос, сколько всего они потеряли в процессе? 32% треть планеты. Мне было сложно представить себе такое. Сложно просто вообразить разом всю эту прорву территории и того, что исчезло с лица земли, оказавшись на пути у тумана. Города, дороги, дома, произведения искусства, люди. с их жизнями. Наверняка всё это происходило не быстро, но я уже чувствовал, что многое пропустил. И главное, добавил мой собеседник, люди теперь не только знают, что внутри, но ещё и активно туда ходят. 20 лет назад мы тоже заходили в туман. Я пожал плечами. 20 лет назад вы бродили по краешку, не пытаясь зайти дальше самой кромки, но ты удивишься, узнав Что скрывается в глубине? Демон рассмеялся. Как оказалось, плутать в тумане не просто красивая метафора поиска, но и почётное и прибыльное занятие. Я оглянулся по сторонам. Кладбище располагалось на вершине холма, а сверху было отлично видно город, простиравшийся внизу. Тот горел огнями, сверкая в окружающей темноте, точно новогодняя ёлка. Кажется, он стал выше. намного выше. Несколько строений, впрочем, выделялись даже на этом фоне. Например, небоскрёб в форме чёрной стрелы, сужающейся кверху, необычная архитектура. Интересно, что там расположено. Город вообще изменился. Пока я не видел деталей, но 2 десятка лет не прошли для него бесследно. Я точно глядел на старого знакомого, узнавая его и не узнавая одновременно. вспоминая на ходу и оживляя в памяти давно забытые вещи. Но всё же он не выглядел разорённым или разрушенным, обычный город в обычном мире. Я знаю, о чём ты думаешь, хмыкнул демон. Все более-менее крупные города защищены от тумана. Мелкие, ну, их становится всё меньше, а если где и сохранились, то это скорее реликт прошлой эпохи. Погоди, остановил я его, выставив перед собой ладонь. Дай собраться с мыслями. Нужно было немного подумать, свести всё, что уже имелось на руках. Итак, я вернулся через 20 лет. Моя семья уничтожена, родные мертвы, причём сделали это те ещё редкостные ублюдки. Туман захватил значительную часть мира и наверняка сильно осложнил жизнь остальной части. Мой источник магии практически пуст. И идти мне некуда, ни дома, ни денег. Друзья Возможно, кто-то из старых друзей ещё остался жив. Но могу ли я называть друзьями тех, с кем общался 20 лет назад? Могу ли я заявиться к ним молодой, не постаревшей ни на день, и сказать, что вовсе не умер? Нет. Может быть, кто-то из них и помог бы мне. Но слишком многое изменилось, и даже мир вокруг не тот же мир, из которого я уходил. Меня могут не вспомнить или меня могут не захотеть. вспомнить. Так что я действительно один. Один. Когда-то у меня была невеста, были друзья. Кто из них сейчас мёртв, а кто жив, постаревший на два десятка лет, как сложилась их судьба. Таковы мои проблемы основные из них. Что же до планов? Ну, они у меня были. И если высказывать их максимально кратко, то получится наверстать упущенное и взять своё. Карабкаться, конечно, придется с нуля, из грязи в князь, как говорится, имя, связи, ресурсы, ничего этого у меня нет, но и смириться с потерями и зажить мирной жизнью не для меня, да и не думаю, что у меня это получилось бы, с душой Виссариона внутри и с охотой демонов на эту самую душу. Демон, предлагающий штаны. Символическая помощь, за которую ничего не требует. Он хитер. Он понимает, в чём я сейчас нуждаюсь, кровь из носу. Фактически, он предлагает глоток воды умирающему от жажды человеку. Продолжай, кивнул я. Так что там с туманом и твоим предложением? Предложение простое. Демон терпеливо ждал, пока я продолжу разговор, и теперь заговорил так, будто не было пятиминутной паузы. Я помогу тебе освоиться с туманом в его новом виде, помогу стать успешным плутающим. Ты же не думаешь, что плутающие ходят так же, как и 20 лет назад на ощупь. Всё поставлено на поток, составлены карты, вспомогательные интерфейсы и так далее. У тебя ничего этого нет. Я молча слушал, запоминая. Новая информация о мире мне пригодится в любом случае. Выбор в целом прост. продолжал демон: либо жить как крыса, не имея ничего, вечно прячась и прозибая в грязи, либо он улыбнулся ещё шире: согласиться на мои условия и ни в чём себе не отказывать. Условия, повторил я. Для того, кто хочет заключить честную сделку, ты слишком мало о них говоришь. Вернее, ты не сказал вообще ничего, как будто хочешь проскочить это место побыстрее. Никаких душ, никаких вечных пыток. Дьявол всё ещё говорил бодрым, расслабленным тоном, как во время светской беседы за бутылкой пива. Одна девушка пошла в туман и не вернулась. Ты войдёшь туда, найдёшь её и вывидишь наружу ко мне. Маленькая услуга, а взамен я обеспечу тебя всей нужной информацией, помогу ориентироваться в тумане. Маленькая услуга. Я мрачно поглядел на него. Найти иголку в стоге сена, даже не зная, кто эта девушка и зачем она тебе. Предлагаешь мне согласиться на кота в мешке? — Ну, будем откровенны, — развел руками демон. — У тебя есть варианты получше? — Да, — кивнул я. — Например, просто отказаться от твоих предложений. — Отличная идея, — бодро улыбаясь согласился он. — У тебя ничего, у твоих врагов все. Сколько времени тебе понадобится просто на то, чтобы подняться выше бездомного? Я оглянулся на трупы за моей спиной. Запах крови, резкий и металлический, уже почти не ощущался. Хорошо, медленно произнёс я, глядя демону в глаза. Неприятно это признавать, но ты прав. У меня и правда нет ничего. Значит, поиск той пропавшей в обмен на информацию и помощь в обустройстве. Следом шаг навстречу демону. Правая рука протянута для рукопожатия, левая же крепко сжимает мантировку. Вот и прекрасно. Протянув мне свою руку, демон сдержанно улыбнулся. Видимо, все-таки смог сдержать торжество от того, что собеседник согласился. Тогда не будем тратить время. Тебя ждет много новой информации, которую нужно освоить перед первым походом в туман. Плутающие сегодня престижная профессия, и если ты намерен стать одним из них... Рукопожатие затянулось. Я сжал руку крепче и широко ухмыльнулся. Взгляд демона... Стал немного озадаченным. Еще секунды его замешательства, и его колено достигает удар монтировкой. Странный глухой звук удара металла о плоть. Хруст. А затем, прямо во время его падения, удар в шею. Нет, он умер не сразу. Распластавшись на земле, он продолжал на меня, не понимающий смотреть, словно все еще никак не мог осознать, как так получилось. Улыбка сползла с моих губ. Прости, но с демонами и ублюдками у меня разговор может быть только один. Удар.